Глава вторая. Убежище на грани мира. Булфер покинул паучи притон, испытывая одновременно облегчение, злорадство и досаду. Похоже, каракал заглотил наживку. Теперь будет думать, ненавидеть некросы и решать, с кем из правителей лучше объединиться против нараставшего могущества брата. Воронка телепорта открылась в главном зале. Здесь всё было предельно просто. Чёрный гладкий камень стен. Высокие своды потолка. Гранитный пол. Тяжелая грубая мебель. Единственное украшение – огонь в медных светильниках и огромном камине. Красное пламя шелестело и билось о решетке, а за окнами висела серая пустота без верха и низа. Иногда рядом проплывали каменные острова, куски бесформенной материи. Замок стоял на одном из таких монолитов, на границе тонкого мира. Бесконечного пространства между сферами высокочастотных энергий, убийственных для демонов, и хаосом с его дном, откуда пришёл сам Турвон. Убежище было почти достроено. Бесы доделывали крышу, ползали по стропилам, словно летучие мыши, пищали от ужаса, скаля мелкие острые зубы, обменивались злобными комментариями по поводу самоуправства Турвона, утащившего небольшое количество рабочей силы у нескольких демонических владык. Ничего. Булфер медленно шёл по залам, осматриваясь. «Скоро я сам стану хозяином. Тогда слуг красть не придётся. Заведу собственных». Он сел на пол перед одним из каминов, протянул руки к теплу. Краем глаза заметил движение слева, оглянулся и увидел своё отражение в отполированной до гладкости зеркальной стене. Мощная человекоподобная фигура покрыта короткой рыжей шерстью. Лицо тоже напоминает человеческое — только кажется грубее, уродливее. Круглые копыта, когти, клыки. Если ангелов создавал высочайший мастер, используя самые тонкие инструменты, людей тесали с помощью зубила и молотка, то демонов вырубали топором, совсем не заботясь об изяществе черт. Широкие плоские звенья золотой цепи на шее Турвона отразили пламя. На них были выбиты изображения тотемных животных хозяев. Паук-каракала-каракала. Летучая мышь некроса, гиена Савра, крокодил Золтана, гидра Друзолта, сумеречный волк Евграна. Инквизитор нахмурился, вспоминая недавний разговор. Ты помнишь, как появился на свет? Он помнил боль, огонь текущий по телу, одиночество. Новорождённый демон лежал уткнувшись лицом в грязь. Та пахла кровью и разложением, обжигала, покрывала тело липкой массой. Когда зрение прояснилось, Булфер увидел далеко впереди пятно красного света, а вокруг, на расстоянии вытянутой руки, сплошной камень, оплавленный черный гранит. Он лежал в длинном узком лазе, на рев, который не подняться даже на колени. Потом он полз вперед, чувствуя, как задыхается от жара и мысли, что гора сомкнется и раздавит его, или погаснет свет впереди. или не хватит сил. На поверхности демон увидел красное небо. Расползались, сворачиваясь в спирали багровые тучи, в их глубине сверкали молнии, из обугленной земли били струи пламени, ровные, как колонны, закрученными спиралями чёрного дыма наверху. Небесный свод притягивал неудержимо. Булфер поднялся, расправил крылья и взлетел в огненные небеса. Он долго блуждал, пока не встретил таких же, как сам, злобных, одиноких, одержимых жаждой власти и могущества, тех, кто всегда голоден, высших демонов. Его приняли как равного, хотя он оказался самым молодым. А через некоторое время Турвон с удивлением понял, что из всей компании тёмных он самый умный, дальновидный и деятельный. Осознавать это было приятно, но приходилось скрывать. Инквизитор отвернулся от своего отражения и, шумно вздохнув, обвел зал невидящим взглядом. В сложной логической мозаике, которую он выстраивал уже несколько недель, не хватало важных фрагментов. Оборотень по кличке Гелл исчез. Гриэльский мрамор у него под шкурой должен был показывать местоположение мерзавца, но только в случае, если тот начнет колдовать. Однако подлец не использовал магию. До сих пор ни разу. Сидит, забившись в нору и выжидает? Неужели бережёт ангела? Булфер великолепно разбирался в демонах, высших, низших, а также во всех возможных полукровках. Казалось, что может быть проще, выполнив приказ освободиться от твари, пожирающей магические монацы и получить благодарность самого Турвона. Но он не сделал этого. Почему? Светлый так нужен ему, настолько ценен. Гэл тревожится о нём больше, чем о собственном благополучии. Но темных так не бывает. Ни у высших, ни у низших, ни у каких. Они всегда думают только о себе, блюдут лишь свои интересы, берегут свою жизнь. Эгоизм на первом месте. Всегда. Откуда взялся этот? Почему ему известно мое имя? Почему я не знаю его? Демонический оборот небольшая редкость. Если бы я встречал его раньше, запомнил бы. Я ошибся. Нельзя было отпускать его. И почему он назвал меня хозяином? Сплошные вопросы. Вестей о Барел тоже пока не было. Турвон был уверен, что неукротимая ангельская сущность Ланки будет толкать её на безумные отчаянные поступки. Он ждал, когда она затеет бунт против устоявшегося порядка. Бульфер немедленно узнал бы об этом и даже немного помог ей потрепать слуг правителей, чтобы ослабить хозяев. Но девчонка, похоже, сгинула где-то. или человеческого в ней оказалось намного больше, чем ангельского. Иногда неожиданные ходы, интересные мысли, образы и подсказки, которые можно использовать в игре, приходили Турвону в голову во сне. Поэтому он растянулся на полу и заставил себя задремать. Демон не слышал, как мимо шныряли бесы, наводя порядок в залах. Не чувствовал постоянного движения тонкого мира. Однако в любое мгновение был готов отреагировать на зов, летящий из середины пространства или со дна. Его не призывали долго. Дрова в камине успели прогореть и рассыпаться углями, а здесь на это требовалось достаточно много времени. Но наконец громкий голос требовательно прозвучал в его голове. Булфер открыл глаза и произнёс, старательно скрывая неудовольствие: "Слышу тебя, Савар". В воздухе развернулось окно, отсвечивающее зелёным. В нём появилась раздутая морда повелителя Гаэты. И почему его-то там гиена, мельком подумал Булфер. Сам он больше смахивает на дохлую жабу. Из всех хозяев инквизитору меньше всего хотелось иметь дело с этим, но выбирать не приходилось. Сав разинул широкую пасть с кучей мелких зубов и проквакал: — Я согласен принять твое предложение. — Да чего же он мерзок рожей? Чтобы не показать антипатию, Турвону приходилось быть очень вежливым. Чрезмерно для этой твари. — Польщен, Савр. Но не припомню, что делал тебе предложение. — Не надо юлить. Хозяин сощурил свои и без того узенькие глазки, теряющиеся в глубине одутловатых щек. — Каракал передал мне то, что ты рассказал ему. Этот дурачок думал, ты просто поделился любопытной сплетней, сболтнул спроста. Но я-то знаю, ты ничего не делаешь просто так. Ты хотел предупредить. Я понимаю, твоя должность турбона обязывает к невмешательству в политические игры хозяев. Но мне это ясно. Теперь ты не можешь остаться в стороне. На протяжении этого монолога сопровождающегося отдышливым сопением и сипением Булфер внимательно смотрел на савра. Не делая попытки опровергнуть или подтвердить его догадки, а про себя думал. И этот толстый жаба всегда была удивительно смышлёна. Пришло время прижать некроса. Продолжал разглагольствовать хозяин, помаргивая тусклыми жёлтыми глазками. Надо сделать это, пока он не раздавил нас всех. Если мы не объединимся, он уничтожит нас по одному. Ты тоже понимаешь это, не так ли? Турвон снова промолчал, и лягушачья морда властелина Гаэта стала покрываться фиолетовыми пятнами. Думаешь, остаться в стороне? Думаешь, он пощадит тебя, когда разделается с нами? Друзолк бьётся в истерике. Некрос затеял войну в Лидии, значит, хочет потихоньку захватить его храмы. Он уже начал давить нас. Думаешь, ты в безопасности? Нет, после секундной паузы ответил Булфер. Он действительно так не считал. Он прекрасно знал дьявольскую природу, вечно стремящуюся ухватить кусок гораздо больше, чем состояние проглотить. Вот и я уверен, что ты не настолько не умён. Савар довольно ухмыльнулся и сложил на необъятном брюхе короткие лапки. Все остальные не понимают твоего участия в этом деле. Они даже не берут тебя в расчёт, привыкли считать молодым, слабым дураком. Но я-то знаю, ты не глуп и чуешь опасность получше многих из них. Я хочу предложить тебе сотрудничество, Турбон. Если хочешь остаться жить, присоединяйся ко мне. А что говорят остальные? Савр задумчиво погладил себя по толстому бледному пузу. «Друзлд боится, но с нашей поддержкой готов выступить против Некроса в любую минуту. Каракал так ненавидит брата, что согласен задушить его собственными руками, без всякой посторонней помощи. Золтан колеблется, но когда придет время, будет на нашей стороне. Я уверен». А Евгран? Да и в Грана не достучаться. Сидит за своей ледяной стеной и не отвечает на призывы. Впрочем, меня это не удивляет. Он никогда не хотел иметь с нами дело. Но это его проблемы. Когда вы хотите выступить? Чем быстрее, тем лучше, пока летучая мышь не успела накопить силу. Подумай над моим предложением, но не слишком долго. А то можешь опоздать. Инквизитор кивнул, подождал, пока Савар удалится, и вскочил. Потирая ладони, принялся ходить по замку. Зашевелились, испугались. Даже эта жирная жаба всполошилась. Бояться потерять власть, бояться быть раздавленными возрастающей мощью некроса. Это хорошо. Очень хорошо. Теперь нужно окончательно решить, кому примкнуть. земли Великой Реймской империи, очень жирный и привлекательный кусок. Булфер не хотел бы оставаться в стороне, когда его начнут делить. Демон прошел в свой любимый зал с особенно большим камином и замер, чувствуя, как шерсть на загривке встает дыбом. На краю массивного дубового стола, освещенной желтым пламенем, сидел лукодлак. Он щурился, нервно облизывал красным языком звериную пасть и тяжело дышал. Рёбра, обтянутые серой кожей с клочьями шерсти, ходили ходуном. Несколько секунд существо смотрело на Турвона, потом хрипло произнесло: "Скале волчий зубы. Приветствую тебя, хозяин". В первое мгновение Турвон испытал острое желание испепелить наглую тварь, забравшуюся в его дом. Потом мелькнуло безграничное удивление. Этот стал вторым после оборотня, кто приписал ему должность правителя. И наконец Булфер понял, что будет великая ошибка уничтожить существо, сумевшее проникнуть в тайное убежище, о котором не знал никто. "Я не хозяин", отозвался он, машинально сminValue в кулаке заклинание распыления, уже начавшее принимать материальную форму. "Но ты хочешь им стать, не так ли?" Визитёр фамильярно свесился со стола ноги, и Булфер отметил, что его лапы похожи на изуродованные человеческие ступни. «Ты кто такой?» «Меня зовут Эмил!» С громким хрипом отозвался непрошенный гость. Увидел в руке демона черный сгусток материи и с легкой ухмылкой покачал головой. «Ты не сможешь меня уничтожить! Помню, это желание уже возникало в одну из наших встреч. Только боюсь и на сей раз тебя ждет неудача». Булфер великолепно помнил всех, с кем общался. Среди них не было полукровки с волчьей мордой. Этот замок закрытая территория. Как ты проник сюда? Визитёр помотал головой так, словно его одолевали мухи. Ты сам показал мне дорогу. Покажешь. Через много лет, в будущем. В будущем. Вот как. Турвон сотворил кресло, поняв, что разговор будет долгим, придвинул его ближе к камину, сел. Поднял голову, готовый слушать, и только тогда заметил, как странно смотрит на него гость. В раскосах волчьих глаз светилось едва заметной усталость и безграничное удовлетворение, как у собаки приполшей домой, чтобы вздохнуть у родного порога. Словно он получил наконец то, о чём мечтал всю жизнь. На демона ещё никто так не смотрел. Но как ни странно, он не испытал от этого радости. Если бы ты знал, как я счастлив вернуться в этот замок, продолжил Полукровка, подтверждая своими словами загадку Булфера. Как будто ничего не произошло, как будто всё осталось по-прежнему. Осталось только набраться терпения, подумал Турбон, и вычленить из поток этой их бессмысленных фраз подобие смысла. Я живу слишком долго, Барматал между тем вукадла, качаясь на столе взад-вперёд. Гораздо дольше, чем мы с тобой могли рассчитывать. Я узнал очень много такого, что поможет тебе. Ты пришёл помочь мне? Эмил не заметил издёвки, прозвучавшей в голосе Вышева. После убийства Некраса его владения поделят Друзолт, Каракал и Савар. Быстро заговорил он, гневно раздувая ноздри. «Десяток веков пройдет в относительном покое, пока в очередной стычке не разорвут Золтана, а ты будешь по-прежнему оставаться на жалкой должности Тургона. И минует очень много времени, прежде чем у тебя появится шанс реально захватить власть». Булфер постукивал когтями по ручке кресла, глядя на вокодлака из-под лобья, и Эмилу было непонятно, о чем Тургон думает на самом деле. Колдун никак не мог отделаться от нереального ощущения, что прошлое и будущее вдруг стали единым целым, наложились одно на другое. Так же горел камин. За окном плыл тонкий мир. Рыжий демон сидел в своем любимом кресле. И все беды рассеялись. Даже лучше, никогда не происходили. И не произойдут. Он позаботится об этом. «Я могу начать все сначала». думал Эмиль, но его измотанные чувства не отзывались на эту мысль положенного масторга. Он испытывал лишь огромное облегчение, понимая, что добился наконец того, о чём мечтал все эти тысячи лет. Вернулся. И хотя тело его висело в хаосе, а на столе перед турвоном сидела всего лишь энергетическая проекция, этого было достаточно. Я хочу помочь тебе уничтожить всех хозяев и стать единоличным правителем. Сразу Булфер наклонился, взял кочергу и разворошил угли в камине. По его рыжей шкуре пробежал отблеск красного пламени. Даже если я наберусь сумасшествия, сказал он в конце концов со своей обычной ухмылкой. И поверю, что ты действительно хочешь, чтобы я стал хозяином. Если ты не веришь, загляни в мои мысли. Букладлекс лез со стола, приближаясь. Демон наклонился вперёд, чуть прищурился, погружаясь в эмоции и размышления гостя. Там царил хаос, бездна, заполненная болью, бессмысленными образами, тоской, красным огнём, обрывками сложнейших заклинаний, исплетённых самым невероятным образом, чёрными провалами, жгучим желанием быть рядом, помогать, подсказывать, делиться силой и самое главное уберечь от будущей гибели. Турво начатнулся от существа в теле которого помещалось столько безумия. Содрогнулся, вновь переживая полёт сквозь душу Эмиля. Теперь ты видишь? Я искренне хочу служить тебе. Я знаю тебя очень хорошо, лучше, чем ты можешь предположить. Ты хочешь владеть всем. Ты должен владеть всем. Бульфер стиснул кулак, гневно раздул широкие ноздри, и его глаза полыхнули. Но он снова сдержал вспышку бешенства. «Что ты можешь знать об этом?» Процедил Турвон сквозь зубы. «Могу!» Эмил подполз еще ближе. «Я был в зеркалах времени. Мое тело все еще там. Я видел очень многое». Демон отвернулся, глядя в камин. На его бычьей шеи вздулась жила. «Я хочу помочь тебе. Я знаю, как стравить хозяев. И я и сам знаю, как их стровить, медленно произнёс Булфер, и пламя в камине, повинуясь его взгляду, обвилось вокруг решётки, подобно огненному плющу. Но ты не уверен, что справишься один. Я могу попасть на территорию любого из них. Более того, проникнуть в их мысли. Зеркала позволяют и это. Предупредить, если кто-то начнёт подозревать тебя, рассказать о планах каждого. Вулфер думал. Эмиль чувствовал, Турвон не верит ему, продолжает сомневаться. Я принесу тебе кусок зеркала памяти, кристалл, который поможет узнавать планы врагов и союзников. Он сумеет запомнить твою собственную жизнь и покажет любые её фрагменты, чтобы ты мог осмыслить свои поступки. В твоих руках окажется само время. Высший поднялся, показывая, что разговор окончен. глянул на бокладлака сверху вниз произнёс размышляя вслух я слышал об этих зеркалах добраться до них можно только через нижние миры и это единственное место где ты мог узнать про меня хорошо принеси кристалл и быть может я поверю эмиль поднялся снова обвёл взглядом зал на чёрных стенах которого плясали красные отсветы пламени и перенёс себя обратно в хаос. А Булфер постоял ещё немного, размышляя о деталях плана, кивнул сам себе и переместился в Рейм. Прямо в притикапий.